Повестка в кармане – значит, ты будущий воин. В далекие времена это событие для многих было радостной новостью. В первую очередь для самих призывников. Тебе доверили ответственное задание – охранять Родину. Разве могут это доверить безответственным людям? Конечно же нет. Только достойным сынам своей отчизны. Жаль, что сейчас все обстоит немного иначе. А в нашем случае что может быть дальше? Ну, а дальше все по общеперинятой схеме. Военкомат, комиссия, годинг строевой, проводы, обещания подруги ждать. Дождется ли? Два года все-таки большой срок. Однако сейчас Илье было уже не до подруги потому что сейчас он трясся в убитом совдеповском автобусе темно-зеленого цвета и с черными армейскими номерами, навстречу своей незавидной судьбе. А вот что принесут ему эти два года? «Эй, братишка, чего грузишься?» оборвал поток печальных мыслей Пушкарева его сосед. «А чего веселиться-то? Два года псу под хвост!» а потом дембельнемся и все. Лучшие годы жизни ушли в небытие. «Ну ты даешь!» — улыбнулся сосед. «Ты сначала доживи до дембеля, а там, глядишь, и взгляды на жизнь поменяешь». «Бог даст, доживем!» — рассеянно ответил Пушкарев. «Мы ведь не на бойню?» «Не факт!» перебил его сосед толикой неподдельной серьезности в голосе у моего брата кориша в армейке замочили так тупо он еще с соложонком был деды играли в теннис и у них шарик улетел эти козлы решили салагу поучить сказали чтобы тот проявил уважение к старшим и принес им мячик а кореш их послал куда подальше но ну и понеслось втроем прессанули паренька попинали пробили почку ну он и ласты склеил вот так нелепо да ну тебя отмахнулся пушкарев смотри не на каркой вот тебе и да ну ответил сосед отворачиваясь к окну автобуса как тут поймешь вроде и пацан здоровый был А ты не каркой, не каркой. Тогда Илья практически не придал значения этим словам, но их смысл все-таки дошел до него, хоть и с большим опозданием и при совершенно иных обстоятельствах.